«Только посмотри на себя. Я не возьму эту железяку. Других мечей нет. Мне нужен прайм, чтобы зарядить остробой. Ты похож на клоуна. Сейчас пожиле получишь». «Как смешно. Скажешь хоть слово, подеремся». Снаряжение пришлось брать из арсенала сотропезника. Однако найденные там клинки, хоть и высококачественные... Категорически не подходили могучим бойцам, привыкшим к тяжелому, специально для героев, созданному оружию. Урагану повезло больше всех. Его снаряжение оставалось в бричке, а потому воевод облачился в любимые доспехи и вооружился мощной булавой. Самострел отыскал в арсенале остробой, которым пользовался виртуозно. Шахмана, главной ударной силой которой был огонь, раздобыла нечто похожее на кадила и уже запалило в нем угольки. А вот Арчибальду в итоге пришлось остановиться на заурядном двуручном мече, с трудом напоминающем его привычное оружие. Одежды и доспехи тоже подкачали. Предложенные безвариатом тряпки оказались старыми, штопанными и слишком маленькими для могучих героев. и кираса с панцирями тоже. Кое-как подошли наручи и поныжи, но серьезную защиту они обеспечить не могли. Однако неприятности со снаряжением не могли отвлечь героев от главного. От того, что они вновь живы И вновь собрались вместе И пусть положение их было незавидным А перспективы самыми туманными Настроение у грядийцев Было великолепным Ты уходил в этих штанах Почему не зашил дырку Если ты не заметил Мне вообще пришлось довольствоваться Мужской рубашкой Зато видны твои прелестные ножки Где прайм? Я хочу зарядить остробой Этот щит Ерунда «У тебя двуручный меч. Он для обычных людей двуручный, а для меня легковат». События последних дней самострелу и рыжему усу рассказал Ураган. Воевода специально попросил Карлоса не присутствовать при разговоре и подробно изложил бойцам все, что случилось после бегства из Гридвальда, уделив особое внимание храброму поведению Карлоса и его мужеству. Подробностей той беседы юноша так и не узнал, но, увидев лица Джейкоба и Арчибальда, Услышав слова их клятвы и то, что они назвали его лордом, понял, что Генрих нашел нужные слова. И чуть позже, оставшись наедине, горячо поблагодарил воевода за поддержку и услышал в ответ. «Я ничего не приукрасил, Карлос. Рассказал, как было. Ребята сами назвали тебя лордом. И от этого стало еще теплее. из кто-нибудь видел? Он мне должен. Он всем должен». «А ее сначала без безликово завалю, мечтательно произнес Генрих. «Терпеть не могу этих подлецов». «Ты ему письмо напиши, скажи, куда приехать». «Сам отыщется». «Тоже правильно». «Шахмана, а у тебя есть любимый кабриц? «Их леди», – заинтересовалась женщинами. «Заткнись». Егоза попыталась отвесить шпалере шутливо под затыльник, но тот со смехом отскочил в сторону. «Как котята, да?» негромко произнес бесшумно подошедший безвариат. Карлос, наблюдавший за героями, стоя у двери арсенала, коротко кивнул. «Да». «И ведь не скажешь, что каждый из них — хладокровный убийца, они воины». «Можно сказать и так». «Тебе виднее». Безвариат вздрогнул. «Сейчас», — понял юноша. Он давно хотел обсудить с ученым его новое положение, но неотложные дела, а главное — жесткое поведение сотрапезника, Не позволяли завести разговор. И сейчас, увидев, как среагировал безвариатно упоминание о его героизме, Карлос понял, что наступил удачный момент. Ты много говоришь, суетишься, иногда хамишь, но я не чувствую в тебе агрессии, неосознанного желания применить силу, которая есть в других героях. Почему? Ученый угрюмо покосился на юношу, но спокойно ответил вопросом на вопрос: Почему тебя это интересует? — Потому что нас ждет суровая битва, и я хочу знать, чего от тебя ожидать. — Разумно. Сатрапезник помолчал, а через несколько секунд пояснил. — Ты не чувствуешь моей агрессии, потому что я постоянно, каждую секунду, контролирую себя. Я запрещаю себе думать о том, что можно кого-то ударить, а когда накатывает ярость, начинаю говорить. Тяжело приходится. — С каждым днем все легче и легче. «Правда?» Безвариат вздохнул, увлек юношу в коридор, прикрыв за собой дверь и жарко продолжил. «Я не отрицаю, что стал другим. Я пытаюсь смотреть на вещи по-прежнему. Но сила, которая меня переполняет, требует выхода. Пытается подсказывать, пытается управлять мной. И получается, что я трачу ее силу на борьбу с ней самой. Вот что получается. глуп с одной стороны... «Но я иду на это, потому что не хочу меняться так, как этого требует Прайм». «Прайм?» – удивился Карлос. «Ведь это он изменил меня!» Безвариат вздохнул. «Судя по всему, под воздействием силы Прайма во мне пробуждаются те черты характера, которые я некогда задавил. Возможно, это мои страсти рвутся наружу, но их растревожил Прайм, понимаешь?» «Пытаюсь понять. Очень хорошо». Сотрапезник хрустнул пальцами. Я видел, в кого превращаются люди, ставшие героями, и не хочу повторять их путь. Решившись принять прайм, я догадывался, что начнутся изменения, и был готов им противостоять. Я принял вызов. Я понимаю, что не останусь прежним, но не хочу слепо идти предложенной дорогой. Я прокладываю свой путь. Я борюсь. Я вижу, что побеждаю. Ты сильный. В первую очередь я человек, я был рожден женщиной, я обладал свободной волей, а Прайм... Прайм пришел потом, и он не сможет отнять у меня то, что я человек, не сможет отнять мою волю. Железную волю, уточнил Карлос. Да, безвряд помолчал, спасибо. Он был не прочь завершить разговор, однако молодой лорд не отставал. «Надеешься обрести способности героя и гениальный ум?» «Я верю, что это возможно». «Получается?» «Понимаю, о чем ты», – прокинулся трапезник. «У меня не было возможности засесть за работу, но знаю, что в первые дни не получилось бы». «Я абсолютно уверен, что не получилось бы, потому что я мог лишь воспроизводить, не в силах придумать ничего нового». «Но теперь...» – ученый мечтательно улыбнулся. Ко мне стали приходить идеи, и в этот момент он стал похож на ребенка, добравшегося до банки с медом. Ты смеялся над праймовозом и вагонами, но их можно построить, и тогда поездка из Фиктора в столицу будет занимать не месяц, а пару дней, представляешь? Без ты седлал любимого конька. О науке он мог говорить часами, и это заставило Карлоса перебить ученого. — Значит, став героем, можно сохранить себя? — Да, — кивнулся трапезник, — но нужно быть сильным. Мужчины помолчали, прислушиваясь ко взрывам смеха, что доносился из арсенала, после чего безвариат негромко произнес. — Скоро сюда придут кабрийцы. Они смогут прорваться внутрь. Если среди них будут умелые подрывники и достаточный запас мощных прайм-бомб, смогут. Пока все это привезут из Фихтера, ваш как только он поймет, что мы укрылись в пальцах, сразу же распорядится и о подрывнике, и о бомбах. К тому времени, когда следопыта отыщут ворота, у него будет все необходимое. Как же мы уйдем? Есть план. Сотрапезник жестом предложил Карлосу следовать за ним. Прошел до конца коридора и по винтовой лестнице поднялся на следующий этаж. Снизу сюда ведет грузовой подъемник. Но лучше пройдем пешком, так удобнее. У тебя есть второй выход? Можно сказать и так. Безвариат распахнул заскрипевшую дверь, прижался к стене, чтобы юноша смог обогнать его на узенькой площадке, и улыбнулся. Смотри! Что б меня на шестеренку намотало? Нравится? Если нижние помещения лаборатории отличались просто высокими потолками, то это оказалось огромным. Колоссальных размеров зал занимал всю площадь скалы и поднимался вверх не меньше, чем на 40 метров. Но размеры быстро позабылись, съежились до незначительной пометки после того, как молодой лорд увидел стоящий посреди зала. — Это... это... что? — Впечатляет! — поинтересовался довольным произведенным эффектом сотрапезник. Что это? — Юноша облизнул губы. Безвред, Что это такое?» «Шанс на победу, Карлос!» Ученый вышел на небольшой балкончик, что прилепился к стене на девятиметровой высоте, и с любовью посмотрел на удивительную машину. «Это Чапек! Мое главное после прай-машины изобретение, и он поможет нам победить!»